Глава седьмая. Несколько минут я раздумывала над вопросом, а стоит ли вообще тащить с собой Митю на свидание с Крюковым? Не представляет ли эта встреча опасности для моего клиента? Кто знает, что на уме у человека, который только что потерял брата? Федя был, конечно, негодяем, причём негодяем неудачником. А таких недолюбливают даже ближайшие родственники. И всё же, Присутствие рядом со мной мити карнелюка может дать положительный эффект. Во-первых, я буду уверена, что клиент никуда не сбежит. Он будет всё время у меня на виду. А если дело запахнет жареным, я смогу постоять за себя и не дать в обиду Дмитрия. Во-вторых, пусть молодое дарование возьмётся за ум и начнёт мне помогать в моей работе. Шевелить мозгами Дмитрий Владимирович явно не собирается. так что придется мне его немного растормошить. Полезно увидеть и услышать людей, которые могут иметь какую-то информацию по нашему делу. В конце концов, кому это больше надо, ему или мне? Риск, конечно, был немалый, что и говорить. И все же я была почти уверена, Крюков-старший тут ни при чем. Так пусть же сам посмотрит на человека, которого хотел убить его брат, и поможет мне вычислить заказчика. Если он действительно такой серьёзный человек, как мне описал его сержант, пусть подтверждает репутацию. К встрече с серьёзным человеком следовало серьёзно подготовиться. Я выбрала из своего арсенала следующие предметы: дымовую шашку, взрывное устройство и пистолет. Звучит должно быть диковато, правда? Но если уточнить, что дымовая шашка была замаскирована под пуговицу на платье и ничем не отличалась от остальных пяти кругляшков, что взрывное устройство умещалось в пачке сигарет Vogue, а шестизарядный пистолет ППС калибра 7,62 мм свободно умещался в косметичке и весил 800 с небольшим граммов, то всё становится понятным. Я, конечно, подстраховалась, беря с собой столько средств защиты. Обычно я полагаюсь большей частью на свой опыт ведения боя без оружия, но чем чёрт не шутит. Женя, почему вы от меня что-то скрываете? Зудел Митя по дороге и мешал мне вести машину. Почему вы не хотите сказать, с кем мы должны встретиться в этом заведении и что принесёт эта встреча? Как минимум, информацию. Чуть повернулась я к Мите, подрулив под светофор. А встречаемся мы с братом того самого человека, которому я переломила шейные позвонки сегодня вечером. Митя побледнел. Он даже бросил взгляд за окно, прикидывая, не стоит ли ему выскочить из автомобиля. Бедняга. Скажи я ему дома, что нам предстоит общение с преступным авторитетом, Корнелюк перетрусил бы ещё больше. И кто знает, может быть, совсем отказался бы сопровождать меня. А теперь деваться уже не куда. Я никогда не думал, что вляпываюсь в такое, проговорил он с отчаянием. Как всё же круто может поворачиваться жизнь? Но не просто же так, парировала я, подруливая к перекрёстку, где располагалось кафе, в котором была назначена встреча. Корнелюк на секунду задумался. Он был так сосредоточен, что мне показалось, будь-то я слышу, как поскрипывают его мозги. Но Митя зря напрягался. Подняв на меня глаза, он покачал головой. — Нет, я ничего не могу понять, — глухо произнес он. — Я в сотый раз задаю себе вопрос, за что меня хотят убить, и не нахожу ответа. Значит, будем искать вместе, подытожила я. Потому что ничего другого нам с вами, Дмитрий Владимирович, не остаётся. Я бросила взгляд за окно. Серый Ford уже стоял у кафе, мотор был заглушен, стекло у сиденья рядом с водительским чуть приспущено. Поставив машину рядом, я посигналила, и стекло опустилось ещё ниже. На меня в упор смотрел человек лет 40, одетый в коричневый бархатный костюм. Взгляд тяжёлый, и выдержать его было очень трудно. Однако он не выражал ни угрозы, ни ярости, ничего, кроме холодной и скептической проницательности. Удостоверившись, что я тот самый человек, которого он ожидает, Крюков вылез из машины, велев шофёру дожидаться его возвращения. Ничью била мелкая дрожь. Молодой человек был настолько перепуган, что у него тряслись даже мышцы ног. Я заметила, как подрагивает левая штанина. Помогите мне, Дима, у меня тут шарф зацепился, попросила я, незаметно перекинув узел на коёмке своего шарфа через выступ на передней панели автомобиля. Корнелюк с готовностью исполнил мою просьбу, и это слегка привело его в чувство. Всё же он помог даме. Взяв Митю под руку, я позволила ему довести меня до входа. Господин Крюков уже поджидал нас на крыльце. Он не поздоровался, лишь ограничился лёгким кивком и распахнул перед нами дверь. Мы прошли в зал, где для нас уже был заказан столик на троих. Помещение было маленьким, но народ заполнял кафе почти целиком, несмотря на кусачие цены. Например, чашка кофе эспрессо здесь стоила 40 рублей, как я разобрала на начертанном мелом меню при входе. А про спиртное я вообще умолчу, а то мне не поверят. Вам коротко поинтересовался Крюков, когда мы уселись, и к нам подлетел официант с таким выражением глаз, Как будто он всю жизнь ожидал именно этой минуты и готов исполнить любое наше желание. Апельсиновый сок, кофе и три рюмки водки. Сделала я заказ. То же самое, только водки не надо, проговорил ошарашенный Митя. То же самое и ещё три хлеба, проговорил Крюков, понимающе посмотрев на меня. Похоже, моя инициатива насчёт поминуть покойничка ему понравилась. Однако лицо Крюкова по-прежнему оставалось таким же бесстрастным. Когда наш немудрённый заказ был выполнен, мы выпили по рюмке, не чокаясь, как водится. Митя даже не пытался увернуться и честно опорожнил содержимое своего сосуда, не оставив ни капли. Закусив хлебом, мы с Крюковым закурили, а Митя принялся медленно тянуть апельсиновый сок. Крюков, выжидающе смотрел на меня, и я решила, что следует приступить к основной части нашей беседы. Как вы понимаете, я не хотела смерти вашего брата, сказала я. Но он хотел смерти моего знакомого. Я сожалею, что так случилось. Но как бы вы поступили на моём месте? Знакомого или клиента, Женя медленно произнёс Крюков, выпуская струю дыма. Ага, значит, вас уже информировали. Удовлетворённо кивнула я. Милиция? Крюков кивнул. Что же, тем лучше. Значит, мне не придётся вдаваться в объяснения. Не придётся, подтвердил Крюков. И всё же вы не ответили на мой вопрос. Клиента кивнула я. Перед вами Дмитрий Владимирович Корнелюк, сын известного предпринимателя. На него кто-то открыл сезон охоты, и ваш брат решил принять участие в этом опасном спорте. У Димы хватило ума не протягивать руку крюкову, но он всё же попытался улыбнуться. Господин Крюков смотрел на Корнелию Ка секунды две, не больше. Как рентгеновский аппарат, он прочёл по внешнему облику Димы и его манере держаться, что собой представляет молодой человек, и наверняка потерял бы к нему всякий интерес, если бы Митя не послужил косвенной причиной гибели его брата. Крюков повернулся ко мне, и в его взгляде я прочла молчаливый вопрос. В том-то и дело, что я не знаю, кто заказчик, ответила я на этот взгляд. Дмитрий Владимирович тоже не представляет, кому он мог перейти дорогу, а это уже не первое покушение. Я не в курсе. Крюков был предельно лаконичен. Брат был непутёвым, и я в его дела не встревал. Каждый раз разруливая его проблемы, я говорил себе: "Это в последний раз". И вот теперь он труп. потому что полез не в свое дело. В общем, нарвался. Что ж, поправить уже ничего нельзя. А мстить я не намерен. Чай не в Италии живем. Так что мы сейчас разбежимся, и проблемы больше нет. Просто так я не намеревалась сдаваться. Крюков дал понять, что не держит на меня зла, и удостоверился, что я была в своём праве. Но мне этого было мало, и не только эти слова я ожидала услышать. Я думаю, что человек, на которого работал в данном случае ваш брат, является подлинным виновником его смерти, быстро проговорила я. Он нанял Фёдора, потому что хотел определить моего клиента, не привлекая внимания профессионалов. Так дела не делаются. Господин Крюков слушал мою речь с интересом, но пока молчал. Этот невидимка просто-напросто использовал вашего брата, можно сказать, подставил, продолжала я. Есть гипотеза, что сначала он сам пытался убрать моего клиента, но потом понял, что не потянет, решил проделать это втихую и нанял Фёдора. Следовательно, человек этот с ним общался, мог внушить ему, что всё пройдёт шито-крыто, и Фёдор получит бабки. Не исключено, конечно, что Фёдор был ему должен, и устранение моего клиента покрывало долг. Что вы об этом думаете, Николай? Но Крюков лишь поморщился. Версия, которую я выдала, ему была настолько неприятной, что он очень не хотел её обсуждать, а пришлось. У меня в кармане был один козырь, который я приберегла напоследок. Я не хотел бы вникать в чужие дела, неторопливо произнёс Крюков. Для меня это уже дело закрытое, так сказать. Проблемы вашего клиента не мои проблемы. Брат мёртв, к вам претензий нет. На этом я считаю наш разговор законченным. Пусть так, кивнула я. Я вовсе не собиралась вас грузить. Хотя Ведь в милиции мне сказали, что ваш брат никогда не был замешан в убийствах. Никогда! А вот теперь почему-то решился на такое. Значит, его кто-то заставил или подкупил. — Это уже не имеет значения, — устало произнес Крюков, поднимаясь из-за стола. — Возможно, — согласилась я. — И напоследок вы мне вот что скажите. — Я не могу. Почему киска бросила трубку, когда я вам позвонила? Я поняла, что попала в точку, хотя и била наугад. Николай Крюков замер. Я ни на чём не настаиваю, тихо продолжила я. Однако мне показалось странным, что разговор так внезапно оборвался. Крюков медленно вернулся к столу и опёрся руками на спинку стула, пристально глядя мне в глаза. Какое-то время он раздумывал, но потом решил, что стоит проверить эту догадку. Значит так. Сейчас мы все вместе поедем ко мне, произнёс он тоном, не терпящим возражений. Там на месте во всём и разберёмся. Дай бог, если это простая случайность, потому что мне очень не понравится, Женя, если вы Оказываетесь правы.